Глава 13. А вдруг судьба, а я в калошах? Очередная жертва моды и маэстра полетелова. В дорогу меня провожали торжественно и с плохо скрываемым облегчением. Бабы выдали мне обувь, укороченные валенки, которые они смешно называли коты, что как вишенка на торте завершили и без того незабываемый и стильный образ. Проклятые кошаки были на размер мне велики, болтались на ногах и предательски торчали из-под платья. В целом, прикид, полетела в униснилось. Глубоко вздохнув, я повязала на шее шнурок громоздкого плаща, что выдал мне моха, и, путаясь в его полах, ибо он разве что громили главарю был в пору, выползла на свет Божий. Не по-зимнему яркое солнышко ударило в глаза, и я зажмурилась. Черекали воробьи, лаяли собаки, все суетились, куда-то собирались, сплошная кутерьма. Едва проморгавшись, увидела четыре лошади. Вокруг одной суетился Демьяр, на второй восседал суровый командир, а двух оставшихся к нам под узцы подвел моха. В моей голове было тесно от мыслей. Во-первых, как я поеду, если ни разу не сидела на лошади верхом? Во-вторых, как при этом не потерять коты? И, в-третьих, я, кажется, догадываюсь, куда сейчас поедут мое пальто и ботильоны. Можно, конечно, пожаловаться главному и устроить скандал, ведь они наверняка входили в стоимость, но одного взгляда на него хватило мне, чтобы понять. От этого злыдня лучше держаться подальше. Приняв такое решение, я оглядела жеребца под мохой. «Годится. Этот и двоих свезет. Амбал протянул мне руку, чтобы помочь запрыгнуть на коня, Но в этот момент чья-то здоровая ручища нагло облапила меня под грудь, словно пушинку подхватила, миг, и я сижу на гнедом жеребце, плотно прижавшей спиной к чьему-то телу. И судя по тому, что моха и клоп сейчас перед глазами, это... «Поехали!» — сурово раздалось над головой, и я испуганно сглотнула. Амбалом повторять было не нужно. Дружно развернув лошадей, они пропустили вперед командира, а сами увязались позади. Лошади легко трусили по накатанной дороге, а я зажмурилась, вцепившись в гриву, понимая, на первом же повороте упаду. Только как бы не так. Огромные ручища зажались с двух сторон получше любых креплений на аттракционах в парке развлечений. Смотреть на своего попутчика я не осмеливалась, норовя сползти поближе к гриве. Только тот все время подгребал меня обратно. «Хорошо, что между нами теплый плащ. Будь сейчас лето, при этой мысли сразу стало жарко». Мы пересекли равнину и въехали в еловый лес. Разлапистые ветви елей сильно сузили дорогу, щекотали лощеные бока коней, цеплялись за одежду. Сквозь их острые шпили струились тонкие лучики солнца. Снег пушистыми шапками осыпался с ветвей. Красота? Глаз не оторвать. Но я впилась напряженным взглядом в придорожные кусты. Я точно помню, отсюда пришли волки. И что бы там ни говорили мужики, рассудок я пока не потеряла. Это была слаженная дикая стая. Вспоминая вчерашний вечер, я неосознанно нажалась к малышу. Почему-то казалось, что такой, как он, всю стаю просто одним видом распугает. Он был невозмутим, да и лошади совсем не волновались. И я потихоньку успокоилась. Спустя пару часов мы подъехали к роскошной деревянной усадьбе, по-другому не назвать. Трехэтажный сруб, украшенный резьбой, с огромными дубовыми колоннами в пять обхватов, мог поспорить по красоте с любым средневековым замком. Дворовые постройки и сама усадьба утопали в сосновой еловой зелени и были окружены высоченным забором, которому конца и края не видать. В нашем мире это строение могло бы служить шикарной базой отдыха. Чудесный воздух, горные массивы, покрытые тайгой, и белоснежные шапки снега на ледяной кромке гор невдалеке. Мне на подобную путевку вовек не накопить, поэтому мысленно поставила жирный плюсик в графе «плюсы и минусы путешествий по другим мирам». Нас встречали. Массивные кованые ворота распахнулись, и едва гнедой коснулся их пушистым носом. И тут же мой плюсик перекрыл громадный минус. Лохматый. «Клянусь контрактом с Полетеловым, это тот самый рыжий викинг из бара!» Я бы могла еще посомневаться, но лихие кирзачи на джинсы и косуха говорили сами за себя. Я даже вытянула шею и заглянула за ворота, ожидая увидеть рядом с ним хромированный чопер с черепом на раме. Меня словно ушатом ледяной воды окатили. В каком мутном мареве я плавала все это время! Они же привезли меня к нему, тому самому встрече, с которым я неосознанно искала. Сердце трепыхнулось, словно птица в клетке. Это почувствовал даже малыш, который нагло поддерживал меня под грудь. Опомнившись, я скинула с себя его лапищу. Не хватало еще, чтобы мой муж, почему-то мне уже нравился мой новый статус, увидел из окна, как меня лапает другой. «Приветик, сеньорита!» — подмигнул мне лохматый. «Вот и снова свиделись!» Малыш, даже не утруждаясь, слезть с коня, снова бесцеремонно облапил меня и передал лохматому. «Из рук в руки передашь хозяину, усек?» «Как скажешь, командир!» Кишки выпущу, если хоть пальцем тронешь. Аж дрожь взяла от его тона, а лохматый вскинул руки в примирительном жесте. Да я че, я ничего, мое дело не хитрое. Малыш, ну чего ты сразу быкуешь в натуре? Я переступала с ноги на ногу в дурацких котах, разминая затекшие суставы, когда вдруг поняла, что малыш меня бросает. С чего я взяла, что он пойдет со мной, не знаю, но глядя вслед трем удаляющимся всадникам, вдруг ощутила легкую досаду. А еще страх перед неизвестностью, словно сразу с гор повеяло прохладой. «Чё, Кисунь, пошли сдаваться!» — хмыкнул Лохматый, облизав меня порочным взглядом. Как-то это подозрительно прозвучало, что я тут же бросилась искать подвох. Привез, не пойми куда, бросил не разбери с кем. Почему-то все мои претензии сейчас были обращены к малышу. Хотелось срочно на него пожаловаться и вообще организовать ему какую-нибудь гадость. Об этом я и размышляла, пока Лохматый, рассыпаясь в комплиментах, проводил меня в усадьбу и под восторженные, я надеюсь, взгляды немногочисленной челяди доставил на второй этаж. Живописная гостиная, оформленная в стиле охотничьей шале, поражала размахом и уютной роскошью. Бревенчатые стены, шкуры, камень, резьба, мягкий огонек в камине, но главное не это. Больше всего меня поразил ее хозяин. Мужчина, что меня встречал, кажется, вышел из сказки. Другими словами, даже описать его не могу. Таких не бывает в реале. Даже в книжных иллюстрациях не видела, разве что на картинках, сгенерированных в нейросети. Высокий, идеально сложенный брюнет в белой рубашке и классических брюках отложил на дубовый стол книгу в золотистом переплете и одарил меня лазорево-голубым взглядом. Темные волосы струились по плечам. Он мило улыбался. По столешнице плясали солнечные зайчики. Со стены над столом на меня смотрела чучело пумы, крадущиеся по камням. А рубашка мужчины была бесстыжо расстегнута сразу на несколько пуговиц, открывая моему изумленному взору идеальный накачанный торс. Рукава он небрежно засучил, и я залипла, как завороженная, на его руках с переплетением упругих вен. Восторженно сглотнула. — Это вот и есть граф Далиан? — Ну ничего ж себе, красавчик. Я едва сообразила закрыть рот и тут же застыдилась своего идиотского платья. В кои веки на моем пути попадается такой мужчина, а я выгляжу, как пугало. Переступила с ноги на ногу и вспыхнула, старательно отдергивая платье, словно оно могло скрыть мою дурацкую не к месту обувь. И тут же покрылась холодной испариной. А Диана, это же тот самый граф Далиан, и, судя по его клейму, он тебя еще и не такую видел. От своих мыслей я резко покраснела. То есть это и есть мой муж? Ну, ничего ж себе, какой сюрприз приятный. Я, кажется, еще удивлялась, как могла ему такое предложить. Так вот, напрасно. И сейчас бы предложила, без сомнения. Да тут любая бы пошла. Да что там, побежала. Эх, да чего ж несправедлива жизнь. Получается, я уже спала с этим красавцем, и вот подстава. Ничего не помню. Я нервно ослабила завязки плаща, они сдавили шею. Граф окинул меня взглядом, ненавязчиво и тактично, хотя имел полное право глазеть во все глаза, и развел руки в приветственном жесте. «Добро пожаловать, милая леди, теперь уже в ваш дом!» Я поперхнулась воздухом, а он продолжил. Мое имя Аргус Далиан. Я хозяин этого графства и владыка Северного предела, или Ледяного хребта, как его называют люди». Он выглядел так, что захотелось сделать реверанс. Вышкаленный аристократ, чтобы его в лесной глуши. Я не понимала одного. Что, такой как он, забыл в байкерском баре? «Спасибо», — выдавила из себя и отвернулась. «И как мне с ним общаться? Как обращаться к нему? С одной стороны, после той ночи блюсти дистанцию я не обязана, тем более муж как-никак. С другой, он какой-то там владыка, а вдруг владыкам у них тыкать не принято?» Я отвернулась к окну, теряясь в мыслях. Нужно бы вернуть ему кольцо, но оно так не кстати убежало, и теперь у меня не было уважительной причины находиться тут. Украдка, искосив глаза на мужчину, поймала его взгляд и снова отвела глаза. Наверное, я сейчас напоминаю мышь в калошах. «Называйте меня Ваша Светлость», — словно прочитал мои мысли он. «Или просто Аргус, если это вам привычней». «Привычней?» Я снова вспыхнула. «То есть я уже его так называла?» «Ну, конечно, называла. Как иначе я звала его в постели?» «Да что же это такое? Я так и буду полыхать!» Облизнув губы, вернула взгляд на него. «Как можно такого не запомнить? Выходит, я... Я целовала эти губы, эти руки ласкали меня. Мы с ним всю ночь, всю ночь, о боже!» Не сказать, что эта мысль была мне неприятна. Напротив, скорее грызла досада. Таким мужчиной нужно наслаждаться, а не запихивать приятные воспоминания в архивы подсознания. Я точно помню, что приятные. А он сам этому прямое подтверждение. При воспоминании о ночи тело запылало. В голове всплыли мелкие подробности, да такие, что хотелось застонать. И создает же природа вот таких идеальных любовников при такой шедевральной внешности. Да ты счастливица, Милованова! Только, хм, отчего же он кажется таким чужим? Я переминалась на ковре в нелепых валенках и ощущала себя крайне неуютно. Аргус стоял, прислонившись к столу, и, скрестив руки на груди, с интересом наблюдал за мной. А он, похоже, помнит все до мелочей и сейчас откровенно наслаждается моментом. Интересно, как сказать ему, что я ни черта его не помню? — Диана, я понимаю ваше замешательство, — нарушил затянувшуюся паузу он. — Вы все вспомните, со временем. — Фух, одной проблемы меньше. «То есть что, он в курсе?» «Почему я ничего не помню?» не несмело, но молчать и дальше было просто неприлично. «Частичная блокировка памяти. Простите меня, так было нужно». Коротко и емко, с такой интонацией, что ясно, подробностей выпрашивать не стоит. Но у меня были вопросы поважнее. «Что я здесь делаю? Что вы хотите от меня?» Он снисходительно качнул головой. «Конечно, вы правы, я не сказал самого главного». «Вы призваны в наш мир, чтобы стать защитницей предела и продолжить род клана Далианов». Я сморщила брови, пытаясь сообразить. «Это он мне запоздалое предложение сейчас так сделал?» «Про род предельно ясно. Только вот что я должна защищать?» «Воительницу нашел. Да я от Машкиного шпица отбиться не умею». «Послушайте, м -м, Аргус...» Я неуверенно примерила его имя на язык. «Вы, наверное, ошиблись. Я вовсе никакая не... Диана!» Он грациозно подошел и взял в ладони мою руку. Я села от неожиданности и едва заставила себя поднять на него взгляд вблизи еще красивее. Даже кожа идеально ровная, словно он годами не вылазит из салонов. Скажу немного для начала, чтобы развеять ваше замешательство. Брачный обряд еще не проведен, о нем вам поведают позже. Здесь вам ничего не угрожает, и, самое главное, вас никто ни к чему не принуждает. Есть отвлеченные вопросы. «Есть!» — тут же выпалила я, окрыленная услышанным. «Когда меня вернут домой?» «Не проведён, значит?» «Прекрасно. Не знаю, на ком он тут собрался жениться, но я своего согласия не давала. А насколько я знаю, без согласия невесты никакой там обряд не возможен. Да я его по судам затаскаю. Подумаешь, переспала разочек. Это же не значит, что меня нужно срочно тащить под венец и заставлять продлевать какой-то там рот. Мне бы еще институт закончить». Аргус снисходительно улыбнулся, словно я идиотка из Дома Терпимости, которая забыла принять успокоительное. «Вы голодны?» — неожиданно сменил тему он. «В столовой как раз накрыли стол. Мы можем продолжить разговор за обедом». Я это уже чувствовала носом. Из-под двери в комнату ползли такие ароматы, что мой желудок свернулся в комок. Я уже второй день не ела, кофе не в счёт, и сейчас, кажется, проглотила бы целого быка. Пойдемте. обезоруживающе мягко произнес граф и подхватил меня под локоток. «Я же вижу, это так». Сопротивляться я не стала. В самом деле, глупо решать такие судьбоносные вопросы на голодный желудок. Аргус галантно помог мне спуститься по лестнице, и я в который раз за вечер чертыхнулась по поводу своего несуразного наряда. Званый обед в компании идеального аристократа, чтоб его, а я выгляжу, как драная мочалка. «Сюда, милая леди!» Он распахнул передо мной дубовые двери огромной столовой. Я рад, что вы не отказались разделить с нами трапезу. — С вами? — я запоздала, оглянулась. — С нами? — учтиво улыбаясь, подтвердил он. — Со мной и моим младшим братом. Знакомьтесь, Диана. Это его светлость, граф Кайлан Длиан.